Они эти приближались, нас словили на прицел А в наушниках смеялись, улетает покуда сел Но насмешки не спасают, есть приказ, проложен курс А исход войны решает человеческий ресурс А исход войны решает, а исход войны решает А исход войны решает человеческий ресурс Стала логика жестокой, как на шахматной доске колонне нету брока, если вид на волоске, что вам толку от планеты коль народ повежен в прах. А сына любой победы и в гробах. А сына любой победы от цена любой победы, от цена любой победы и в гроваах. Мы вкрывались в атмосферу из заоблачной дали.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 околадоваясь в рамки не в морали, не в законе. Мы всегда готовы к драке чёрно-белый легион. Ни злодей, ни герой, а нас слухи наплевать. Просто кто-нибудь спорой должен в небе воевать, в небесах, в пилотажной круговерти. Старой доскадрили смерть.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 подходит и останавливается правой рукой натягивая ремень гитары. С листа формата а 4 прилепленного кем-то прямо на стекло двумя полосками скотча, на Юнми смотрит улыбающийся джуон, а она сама тоже улыбается с замочком в правой ладони. Гара намсан ярким красным фломастером написано пояснение наверху приклеенного листа. В секунды три Юнми разглядывает отпечатанную на цветном принтере картинку,